46. Январь 18. -е. Не все ли равно, где происходит общение в Духе с Учителем света? На Востоке или Западе? На Севере или на Юге? В этом мире или мире другом, надземном? Ни место ни расстояния, ни окружающие значения не имеют общение в Духе. Также хотя бы на время можно отбросить все мешающие все рассуждения, каким бы логичными и убедительными они ни казались если только они препятствуют контакту. Обычное мышление всегда будет противоречить высшему. давно было сказано, что земная мудрость — вражда против Господа. Поймем это широко, отбросив клерикальный наряд. Логика огненного мышления — столь же или даже более разница от логики обывательской, как логика бесконечно малых и больших величин от обычных правил арифметики или законы плоскости от законов трехмерного мира или миров высших измерений. Лучше всего просто отложить все обычные мысли и, освободив от них сознание, таким образом очистив его, предоставить ему, подобно зеркальным водам затихшего озера, отражающего небо и звезды, отражать ясно, без искажений уже не свои мысли, но мысли высшего мира. Они несутся в пространстве и доступны восприятию сознания не омраченных, не затемненных волнами мыслей житейских.